Глава 23. Царь приказал Дьяку Ивану Грамотину писать, чтоб неповадно было другим атаманам и казакам ходить на море, приступать к Азову, ссорить царя с Турским султаном, сноситься с запорожскими черкасами, самоуправствовать и ставить ни во что царское повеление и бесчестие, и утеснение послам делать, не миловать, казнить смертью тех, кто куда пойдет без ведома войскового атамана. А лучших казаков и атамана Алексея Старого, с товарище Левку Карпова, Тимошку Яковлева, Ивашку Михайлова, Афоньку Бороду, пять человек сослать во строг на Белое озеро. Приставу Сави Языкову с десятником Сенькой Арцебашевым до десяти московским стрельцам быть в посылке до белого озера. Наказ Сави Языкову был дан такой. Ехать на Белое озеро для провожания и для всякого бережения того атамана и казаков. Ехать в дороге бережно, Атамана беречь накрепко, Да чтоб в дороге и в острогах к ним Никто не подходил, Ни о чем с ними не разговаривал, Да чтоб никто тайный какой Не сведался с ними, И чтоб никто бы из них дорогой не ушел, Держать их накрепко. Ежели его, Савой небрежением с дороги или со стану, кто из тех казаков уйдет, и всех сполна до белого озера пристав не довезет, и быть ему от государя в великой опале и в казни на красной площади. А как только пристав довезет их до белого озера и здорово приедет, отдать атамана алешку старого и казаков, С нашей грамотой воеводе, а самому не мешкая ехать к Москве. А приехав к Москве, тотчас же явится в посольский приказ к дьяку думному Ивану Грамотину до да Саве Романчуку. Буде казаки учнут в дороге чинить самовольство, или его савы слушать не учнут, а похотят где-либо отстать, и ему сави языкову велю сковать их в железо и непрестанно опять же беречь, чтобы они с дороги не утекли и дурна над собой которого не учинили. Воеводе же на Бело озере Ивашке Барнякову велел взять атамана Алексея старого и казаков посадить во строг где двор добрый и Приставить к ним для бережения сына боярского до да белоозерских стрельцов, переменяя их на день, и велеть им стрельцам, беречье накрепко, из двора никуда не спускать, чтобы к ним никто не подходил, и ни о чем с ними не разговаривал, и никто б письма к ним не привез и у них не взял и чтобы из них никто с Белоозера не ушел. И велеть стрельцам, десяти человекам, быть у них безотступно до тех мест, пока они на Белоозере побудут. И корму им давать хлеб да воду. А буди учнут бить и челом, чтобы их в баню пускать, вели отпускать их нечасто, и вели над ними смотреть. Утеснение им не чини, бережение держи великое. А ежели небрежением, хотя из них один человек с Белоозера уйдет, и тебе от нас быть в великой опале и в смертной казни. А которого числа пристав сава языков донского атамана и казаков привезет к тебе на озеро, отпиши тотчас к нам. Москве. Войску донскому вскоре послана была грозная царская грамота. В ней говорилось, чтоб того они, донские казаки и атаманы, себе не чаяли, что мы, великий государь, не можем с ними управиться. И только заступлением отца нашего, святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и Всия Руси и милостью нашей матери Марфы Ивановны мы не учинили указа над вами за ваше непослушание. чтобы вы жили отныне с азовцами смирно и задоров никаких не чинили, а буде вы атаманы и казаки, и сего нашего указа не послушаете, учнете вперед на море ходить и турского амурат султана людей и суда громить, и городы, и села воевать, мы вам впредь терпеть того не учнем, и милости нашей к вам впредь не будет. Велим зато ваше непослушание казнить и смертью. Грамоту сию привезут другие казаки легкой станицы Алексея Старого. Его же Старого с товарищи пять человек». Велели мы оставить на Москве до нашего указу, пока вы к нам не отпишете, для чего вы нашего повеления не слушаете, почему велению вы так делаете. Царская утайка в этой грамоте о ссылке Старого и его товарища на Белое озеро была сделана с явной целью чтобы не взбудоражить и не возмутить донских казаков.